Глава шестьдесят восьмая «Да не завидует вам, мадам Сесиль!» — кивнул посыльный. «Торговка сказала, что один из них кричал на всю улицу. Несправедливо, что какая-то выскочка девка с улицы Дежуи шьет самой принцессе Орлеанской, дочери короля!» «Кому?» — опешила я. «Мне, мадам Сесиль!» — услышала я голос в дверях. На пороге кухни стояла мадемуазель Луиза в голубом утреннем платье со своей камеристкой. «Простите, что я не представилась раньше своим полным именем», произнесла Луиза, проходя в кухню. «Не хотела излишней огласки и внимания к моей персоне. Я Луиза Мария Орлеанская, дочь короля Луи Филиппа и невеста короля Бельгии Леонардо. Франц — второе имя моего будущего мужа». Сказать, что я опешила, значит ничего не сказать. У меня в прямом смысле слова отвисла челюсть. Я только смотрела на Луизу и хлопала недоуменно глазами. «Значит, все это время я общалась и шила дочери самого короля?» И тут меня охватила самая настоящая паника. Получается, пожар уничтожил не просто платье какой-то дворянки, а будущей жены короля Бельгии, которая выходила замуж через два дня. Я тут же представила, какой будет скандал, если у Луизы не окажется платье. А если еще пойдут слухи, что платье не смогла сшить именно я, это будет полнейший кошмар». И уж эти злодеи, что подожгли мою лавку, точно постараются порочить мое имя. Я похолодела. Красочно представила, как после этого Луиза будет выходить замуж в обычном платье с револи, а также то, что моя карьера модистки навсегда закончится, даже не успев начаться. Вот чего добивались эти негодяи, которые устроили пожар. На мои глаза навернулись слезы, я поняла весь ужас положения, в котором оказалась. «Я только что узнала о вашем несчастье, мадам Сесиль». «И сочувствую вам», — произнесла принцесса Луиза. Я невольно поднялась на ноги, как и Калиан. «Простите, ваше высочество, но ваше платье сгорело. Мы не смогли спасти его. И я так виновата перед вами. Но еще же есть два дня. Можно сшить другое», — предложила принцесса. «Как? Где?» — сокрушалась я. «Моя швейная мастерская уничтожена. Мы едва спасли наши швейные машинки. Да и быстро сшить такой наряд невозможно, мадемуазель Луиза». Принцесса некоторое время молчала, а потом заявила. «Я предлагаю вам, Сесиль, поехать в королевский дворец со мной. Наверняка там найдется пара комнат, чтобы вы могли временно разместиться и продолжать шить. Но как это? Это неудобно. Все удобно. Немедля вернусь во дворец и распоряжусь, чтобы приготовили помещение для вас и ваших близких. Думаю, через несколько часов вы уже сможете приехать. Машинки же у вас есть?» и вы сможете снова сшить мой свадебный наряд. Но я понимала в этот миг только одно. Подвенечное платье не восстановить за два дня. Это невозможно. Мы не успели его доделать за пять дней, ведь думали, что у нас будет еще два. А сейчас не осталось ничего, только прекрасная вышивка с жемчугом манон для подола и все. Я даже не знаю, что и сказать, ваше высочество. Новое платье не шить за два дня. Я правда не знала, что делать». Чувствовала, как отчаяние завладевает моим существом. «Значит, платье не восстановить?» — удручено спросила Луиза. «За два дня нет», — всхлипнула я. По моему лицу потекли слезы. «Пять бессонных ночей, и все зря». Было невозможно обидно. Калян обнял меня за плечи, траурно молчал. «Но, Сесиль, а что, если платье немного изменить?» — промолвила принцесса. «Фасон оставить, но сделать так, чтобы сшить его можно было быстрее». «Изменить?» «Если только...» И тут меня осенила одна идея, блестящая и неожиданная. «Да, можно шить платье по-новому!» «Я вижу, вы что-то уже придумали, Сесиль!» воодушевилась принцесса. «Говорите!» Я сглотнула ком в горле и начала объяснять задумку, что осенило меня. Низ, где огромная вышивка гладью и бисером, не пострадал. Но вот верх платья, если мы уберем вышивку и заменим горловину тончайшим кружевом, Это будет в разы быстрее, но слишком кокетливо. И тогда мы успеем до свадьбы? За двое суток мы, пожалуй, справимся. Тогда я согласна на это новое платье, — согласилась Луиза. Снова доверюсь вашему прекрасному вкусу, мадам. Однако мне будет нужна еще одна швея и еще одна швейная машинка, иначе нам втроём с няней и Зоей не успеть. К вечеру у вас, Сесиль, будет и то, и другое, — пообещала принцесса. Я просияла и тут же распорядилась. «Значит так, Зоэ, немедленно поезжай с Бертраном в тканевую лавку и купите того же шелка, нити для вышивки и полметра кружев шантильи из последней коллекции, кремовых и самых тонких. Они под номером два у них на витрине. И все привезите во дворец его величества. И немедленно. Я пока начну кроить нижнюю юбку, шелк для нее, слава богу, остался цел».